да огромный трехлапый континент, покрытый первобытной растительностью. Планета прекрасно подходила бы для колонизации, если бы не ее Солнце типа Ж, снова открытой разновидности 7, неустойчивое с неравномерным излучением, Но ну, а скоро астрофизики наложили вето, то если даже очередная вспышка новой ожидалась лишь через 100 миллионов лет, все планы освоения этой Земли обетованной приходилось перечеркнуть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 словно для него важнее было доказать не собственную правоту, а то, что кроль – самоуверенный осел. Но это было не так. Кроль был не самоуверенным, а просто человеком с повышенной чувствительностью, как всякий, честолюбие которого несоизмеримо со способностями. Пиркс, бывший невольным свидетелем одного из таких разговоров, впрочем, трудно было этого избежать, поскольку они втроем жили на 40 квадратных метрах, а звукоизоляция перегородок была сплошной фикцией,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 какую представляло собой южные нагорье йоты.